Глава 28 В Центральном павильоне нефритовых черепах все чаще собираются мастера и наставники со всей территории секты. Вот и сегодня патриарх Карната созвал всю верхушку секты у себя. Они обсуждают важные темы, связанные с предстоящим значимым событием для обеих сект. Когда был заключен мир, секты договорились, что раз в полсотни лет они будут проводить масштабный турнир. Во-первых, чтобы доказать превосходство одного боевого стиля над другим. Возможность унизить противников, ткнув их носом в примитивность собственных техник, сама по себе является наградой. Во-вторых, турнир — это способ нарастить собственные территории, ведь спорных земель осталось весьма много даже после разрешения открытых конфликтов. Хотя обе фракции имеют свое представление о событиях, посеявших раздор и полностью расколовших секту водного дракона, до сих пор они так и не нашли храмовый комплекс, затерянный в то смутное время. По имеющейся информации, он находится где-то на границе территории нефритовой черепахи и лазурного потока. Поэтому в качестве награды за победу в турнире победитель получает одну из спорных территорий проигравшего. Обсудив основные детали ближайших месяцев, Карната распускает собрание, однако не все покидают зал. Он замечает, что несколько мастеров, возглавляющих внешние павильоны, остались в стороне и не торопятся уходить. Некоторые из них, подумав, все же двигаются к выходу, и в опустевшем зале остаются трое, помимо самого главы секты. «У вас еще остались вопросы?» — хмурится патриарх, читая на лицах подчиненных сомнения. «Патриарх Карната!» Кланяются все, и вперед выходит могучий седобородый мастер. «Я уже озвучивал свои мысли о турнире, но вы не стали заострять на этом внимание во время собрания. Хотелось бы услышать ваше мнение. Вам не кажется, что нарушение традиции и предков слишком...» «Что слишком, мастер Канг?» — повышает голос Карната. Он продолжает уже спокойнее. «Думаешь, этот безумец Рельмар мыслит иначе? Я уверен, что он готовится к войне так же, как и мы. Если не ударим первыми, окажемся в невыгодном положении». «Полное уничтожение?» — вздыхает Канг. «Разве это лучшее решение, когда мы победим в турнире? На что ты надеешься?» Патриарх поднимается и подступает к окну. «Думаешь, если нам удастся найти истинное наследие водного дракона, это что-то изменит?» «Но не полное же уничтожение секты Помойного потока», — поддерживают Канга двое других мастеров. Карната, смотрящий вдаль, поворачивается к ним и веско роняет. «Дурак рвет листья, дикарь рубит ствол, а мудрец выкапывает корни». Если не уничтожить их на корню, то в долину никогда не вернутся мир и спокойствие. Мы так и будем враждовать из поколения в поколение, без конца и края. Вам прекрасно известно подлость основателя помойного потока, оболгавшего нашего первого патриарха. Они опустятся до любой низости, лишь бы избавиться от нашей секты. Мы не можем себе позволить проявлять великодушие или мягкотелость. Патриарх, но при всем уважении кланяется Канг. В лазурном потоке много членов знатных кланов. Мы развяжем полномасштабную войну не только с ними, но и с половиной долины. Это будет их собственный выбор, кривит губы Корната. Если они займут сторону Лазурного потока, значит, станут пищей для водяных змей. И не беспокойтесь. Среди кланов у нас тоже найдутся союзники. Лучше пролить кровь сейчас, чем игнорировать врага. И однажды увидеть, как рассыпаются великие стены, возведенные нашими предками». Задание мастера Фена оказывается не таким сложным. Я ожидал чего-то большего. Однако это всего лишь вылазка на территорию секты в одну из рыбацких деревень. Отправляюсь я во главе небольшой группы учеников основного павильона. Не всем это по душе, но по пути мне удается с ними неплохо поладить. До деревушки мы добираемся через три дня. На месте староста объясняет, что у них начали пропадать люди. Он думает, в окрестностях завелся сильный водяной змей, пожирающий рыбаков, а секта нефритовой черепахи обязана защищать людей, проживающих на своей территории. Я даю поручение адептам опросить всех жителей, выяснив подробности. Выясняется, что пропали члены трех семей, чьи дети состоят в нашей секте. После их исчезновения нападения прекратились. Все же я решаю разведать обстановку получше, и мы... Постепенно изучаем окрестности деревушки, добравшись до территории соседей. Чтобы убедиться в своих догадках, я решаю заглянуть и туда. Небольшой поселок, всего на несколько десятков домов. Один из моих спутников как раз родом из нее. Беспокоясь о родных, он вызывается проводить меня, и на месте мы обнаруживаем пепелище и убитых жителей. Никого не осталось в живых, даже детей. Парень впадает в истерику, когда обнаруживает тела своих стариков-родителей, и я не могу его в этом винить. Немного успокоившись, он начинает обвинять во всем секту Лазурного потока. Я пытаюсь выяснить у него, с чего он так решил. Скрипя зубами, парень рассказывает, что нефритовая черепаха давно ведет скрытую войну с Лазурным потоком. Однако с нашей стороны никогда не доходило до убийства мирных жителей. В этом я сильно сомневаюсь. Кто начал первым, уже не так важно. Смерти невинных людей недопустимы. Я сам из деревенской семьи, и получается, что любой сильный адепт или человек, наделенный властью, может использовать моих родных как разменную монету. Мой спутник желает справедливости и говорит, что обо всем доложит лично патриарху. Мол, Карната прав. Надо уничтожить лазурный поток и всех причастных к нему. Раз такое происходит сейчас, что начнется, когда секты развернутся в полную силу? Даже думать не хочется. Никакого зверя, убивающего рыбаков, так и не находим, как и следов ублюдков, совершивших это злодеяние. По возвращении Карната узнает о произошедшем и тотчас объявляет, что наша секта не оставит подобное зверство без ответа. Ненависть к лазурному потоку в секте растет вместе с поддержкой патриарха. Еще один серьезный довод для начала войны. Что-то случилось? Встречает меня Драс Фэн перед своей пагодой. Мастер, возможно, вы сможете мне объяснить, почему вражда сект доводит до такого? Угрюмо спрашиваю я, глядя на ровную поверхность пруда. Драс Фэн, выслушав мою историю, хмурится. «Это серьезное преступление, и здесь я полностью на стороне карната», — говорит он, — «но я читаю отголоски сомнения в его глазах». «Впрочем, ты же сам не хочешь участвовать в этих дрязгах сект, вот и не лезь туда». «Сосредоточься на тренировках. Наш мир жесток и несправедлив. Люди гибнут каждый день, дети, простолюдины, даже сильные практики». Кто-то умирает по глупости, утопив свое горе в бутылке, иные из-за неудачи, случайности, убеждений и чужой подлости. Такова воля небес, не хочешь видеть подобное, можешь не покидать мой дворец. Это всего лишь еще один болезненный урок на твоем пути, не воспринимая его близко к сердцу. Хочется сказать, что он сам меня отправил, но держу язык за зубами. Если наставник запрет меня в своем дворце, я не смогу остановить это безумие. Нет, мастер, делаю поклон: Я буду выполнять ваши поручения, чтобы продвинуться дальше и познать все тонкости стиля нефритовой черепахи. Тогда двигай на площадку, надо немного почистить тебе голову парой хороших тумаков. Тренировки с учителем продолжаются. Неделю я почти не покидаю дворец, проводя время в спаррингах и отработке техник. Чтобы выплеснуть эмоции, переношу на холст все, что во мне накопилось. Картины выходят мрачные. Жутковатые. Багровые небеса сверкают над сожженными домами, плачущими людьми и останками тех, кто погиб из-за чужой ненависти и чужих амбиций. Небесная техника начинает мне поддаваться. Я все еще не знаю ее имени. Текст представляет собой очень сложный многоуровневый шифр, который дается мне нелегко. По крупицам я вычленяю все тонкости, дополняя свое умение использовать янтарные призрачные руки. Уже могу за бой вызвать их несколько раз, но только на пару ударов сердца. Полноценной техникой называть это сложно, однако уже хоть что-то. Кроме того, я пытаюсь совместить стили лазурного потока и нефритовой черепахи. В каждом есть своя сильная сторона и своя уязвимость. Если членам сект гордость так застилает глаза, что они не видят истины, у меня такой проблемы нет. Уверен, сочетание двух стилей может родить новый, гораздо более могущественный. Учитель все чаще отлучается из дворца, поэтому, чтобы я не скучал в одиночестве, он отправляет меня на это время в центральный павильон для совместных тренировок с их адептами. Среди основных учеников я постепенно завоевываю уважение. Сделать это не так сложно, хотя и не со всеми работает. Простой дружеский спарринг может сделать из твоего соперника как верного товарища, так и кровного врага. Стараюсь избегать второго исхода. Правда, все равно некоторые заносчивые дворяне, даже стоящие со мной на одной ступени богомола, не могут простить мне поражения. Иные же со смешком говорят, что в следующий раз утрут мне нос, и в их глазах я не вижу затаенной обиды. Несколько раз Драсс Фэн посылает меня в Хукоу с мелкими поручениями. В один из таких визитов я встречаю Юна и Лиу у нашего общего знакомого Яниса. После радостных приветствий и дружеской болтовни за кружкой вина я решаюсь перейти к серьезному разговору. «Я хотел побеседовать с вами кое о чем важном. Начинаю говорить внимательно, глядя на друзей». «Вы же видите, к чему все идет. Секты готовятся к войне. Мы должны что-то сделать, пока не стало слишком поздно». Юн хмурится и отводит взгляд. Рен, ты же знаешь, мы не можем. Мы верны лазурному потоку. Ты хочешь сделать из нас клятва преступников? Да и как можно что-то изменить? Мы всего лишь ученики». «Но мы не можем просто сидеть, сложа руки», — горячо возражаю я. «Если начнется война, пострадают не только адепты, которые сами выбрали свой путь, но и простые люди, ваши семьи, друзья. Неужели вам все равно?» Лиу кусает губы, явно разрываясь между долгом и дружбой. «Рен, пойми», — произносит она, — «для нас секта стала домом. Мы столько лет провели здесь, следуя ее учению. Мы не можем просто так предать ее, даже если она ведет вас по неверному пути». К смерти и бессмысленным жертвам я смотрю на них с горечью. Неужели наша дружба ничего не значит? Значит, но... Юн сжимает кулаки. Ты же сам ушел к черепахам. Как мы можем доверять тебе? Вдруг это уловка, чтобы ослабить лазурный поток? Мне будто пощечину залепили. Подавшись назад, смотрю на него тяжелым взглядом. Неужели они могут так думать обо мне? Хочу ответить. «Но осекаюсь. Бессмысленно. Они слишком глубоко увязли. Мои слова их не убедят. Нужно что-то посильнее». «Хорошо, я понимаю вашу позицию. Ровно говорю я. Просто приглядитесь внимательнее к тому, что происходит в секте. Обещайте, что не станете слепо верить всему, что вам говорят, а подумаете своей головой, хорошо?» Юн и Лиу переглядываются. «Ладно, обещаю», — нехотя бурчит девушка, — «раз ты так просишь, присмотримся». Ее спутник кивает. «Спасибо, искренне улыбаюсь я. Для меня это очень важно». «Эх, и почему все так сложно?» — взъерошив волосы, стонет юн и заказывает еще вина. «Вот раньше было проще. Тренируйся, служи, и голова не болит. А теперь думай тут, кто прав, а кто виноват». «Цена мудрости» — невесело хмыкает Лиу. На этом наш разговор увядает. Мы еще недолго сидим, вспоминая беззаботные деньки, но тяжесть недосказанного висит между нами. Однако мне кажется, что я посеял зерно сомнения. Остается лишь надеяться, что оно прорастет. Рано или поздно они поймут, что я прав. Вопрос лишь в том, не будет ли тогда уже слишком поздно. Мне ничего не остается, как вернуться к тренировкам. Проводя время в основном павильоне, я больше узнаю о настроениях. Завоевав уважение и участие учеников, мне несложно получить информацию, но стараюсь делать это ненавязчиво, чтобы меня ни в чем не заподозрили. Слишком рано действовать открыто, надо заручиться большей поддержкой и желательно из обеих сект. Слухи и истории, гуляющие по секте, мне не очень нравятся. Кто-то с горечью рассказывает о загадочных убийствах на территории секты, А другие с гордостью заявляют об удачных вылазках на территорию лазурного потока. Я уверен, что без крови там точно не обошлось, и это опять кровь невинных людей. После тренировки в основном павильоне я возвращаюсь во дворец к учителю и неожиданно встречаю наоки. Выглядит, обычно миловидная девушка, так себе. Бледная кожа, черные круги под глазами и печать усталости на лице. Она рассказывает, что ее перевели сюда совсем недавно. До сих пор мечница находится в статусе наставника, но патриарх скоро должен повысить ее до мастера. Я искренне радуюсь этому событию, но прошу уединиться, от чего вгоняю девушку в краску. Она смущена, но соглашается. Мы с ней выходим на небольшую аллею рядом с одной из пагод, где можем поговорить без лишних ушей. Я замечаю, как она нервничает, теребя рукав одежды, но стоит мне завести серьезный разговор, как она тут же берет себя в руки. Наоки, послушай, начинаю я, глядя ей прямо в глаза. Ты же видишь, что творится вокруг секты на грани войны. Мы должны что-то предпринять, пока не стало слишком поздно. Она хмурится и отводит взгляд. Что за вздор ты несешь, Рен? Ее кулаки сжимаются, но в этом жесте нет истинной злости. Скорее, сомнение и усталость. Неужели ты не замечаешь, как растет напряжение, настаиваю я. Все эти стычки — убийство мирных жителей. Разве ради этого мы ищем силы, чтобы убивать безобидных селян? Рен, я, я не могу. Наоки прикусывает губу, явно борясь с собой. Нефритовая черепаха — моя семья. Я столько лет отдала ей. Как я могу пойти против нее? Даже Рен. если она ступила на кровавый путь? Тихо спрашиваю я. Наоки молчит, отвернувшись. Я вижу, как дрожат ее плечи. Ты... «Не понимаешь», — наконец произносит она срывающимся голосом. «Я...» «Со мной творится что-то странное. Эти сны, видения... Я почти не сплю. Этот голос преследует меня, но я боюсь слушать его, боюсь того, что он может сказать». Признание дается ей нелегко. Я слышу в ее словах усталость и смятение. Вот почему она выглядит такой изможденной в последнее время. Но все же... Все же она цепляется за свои убеждения. «Голос!» — я вскидываю бровь. Она лишь отмахивается. «Я бы хотела помочь тебе, но...» «Я пока не могу», — она качает головой. «Прости, Рен». На оке вымученно улыбается и уходит, оставляя меня одного. Я смотрю ей вслед, чувствуя горечь и разочарование. Что ж, по крайней мере, она честна со мной и с собой. Видения, что мучают ее. Быть может, в них кроется что-то важное. Ключ к прошлому, к примирению. Не знаю. Однако я чувствую, нити судьбы сплетаются все туже. Сколько еще у нас времени, прежде чем все запылает? Я тяжело вздыхаю и возвращаюсь к тренировкам. Надо становиться сильнее, достаточно сильным, чтобы суметь потушить грядущее пламя. Или хотя бы отвести его от тех, кто не заслужил подобной участи. Странная просьба Рена становится для Юна и Лиу откровением. Видимо, они действительно слишком много времени провели в секте и в упор перестали видеть очевидное. Событий вокруг происходит немало, но за тренировками на них сложно обратить внимание, если целенаправленно не искать правду. Болтать любят везде, а где болтовня, там и вранье. Так что поначалу ни Юн, ни Лиу не верят своим ушам, однако в один из дней историям про грядущую войну находится вполне реальное подтверждение. В кто на лодках прибывают тела дюжины учеников, погибших в столкновении с адептами нефритовой черепахи. И это лишь верхушка айсберга. Секта быстро полнится слухами, что в этой стычке погибли не только бойцы, но и мирные жители, оказавшиеся между двух огней. Оглядев тела павших, Лиу пристально смотрит на Юна. Тот вздыхает и медленно кивает. Безмолвная договоренность связывает их крепче веревки. Теперь они сами хотят повидаться с Реном, чтобы дать свой ответ. Поэтому в ожидании следующей поездки в Ху-Коу начинают искать противников войны в секте. Время продолжает лететь с бешеной скоростью. Сражения с учителем приносят свои плоды. Я беру еще одну ступень серебряного богомола. Однако даже так пропасть, лежащая между нами, остается непреодолимой. Отлично, Рен, одобрительно хлопает меня Драс, когда я едва стою на ногах. Ты сегодня действительно отлично поработал. Не похоже, что вы устали, мастер. Глухо отвечаю я, восстанавливая дыхание. Сегодня я полон сил, так что не удивляйся. Наши тренировки полезны не только для тебя, но и для меня, раскатисто хохочет учитель. «Хочешь продолжить?» Я сажусь на вытоптанную моими же ногами землю тренировочной площадки. После небольшого перерыва, если позволите. «Простите, господин!» — к нам на площадку выбегает ученик, прислуживающий сегодня во дворце. «Говори, что стряслось!» «Мастер на оке просит вашего разрешения увидеться с Реном!» «Мастер?» Патриарх Карната не стал тянуть и повысил ее. Интересно, зачем я ей понадобился? Хочет поделиться со мной радостью? Это же твоя бывшая наставница, Рен? Смотрит на меня учитель. Да, мастер, киваю я. Все же старик выполнил мою просьбу, довольно улыбается Драсфен. Сходи в центральный павильон, как раз отдохнешь. По возвращении жду от тебя еще один спаринг. «Благодарю, учитель. Я вскакиваю и торопливо покидаю дворец. В центральном павильоне иду к пагоде, где живут мастера, и подле дверей дежурными встречаю своих товарищей Ярна и Дерра. Два здоровых, крепко сбитых парня, типичные представители секты. Они братья-близнецы, похожие на прирученных диких зверей. Не особо умные, зато искренние и добрые. С ними я хорошо поладил во время тренировок». «Привет, Рен!» – машет рукой Ярн. «Мастер на оке тебя уже ждет!» Отличить эту парочку сложно. Они похожи почти как две капли воды. Помогает цепкий взгляд художника. Я распознаю их только по родинкам. Однако сегодня на лице Дерра красуется синяк, из-за чего его глаз заплыл и почти не открывается. «Вас, смотрю, сегодня поставили здесь в наказание? Вы же личные ученики мастеров!» По-доброму смеюсь над ними. Что случилось? С кем-то подрались? И кто этот смельчак, рискнувший бросить вам вызов? Он! Дер тычет пальцем в своего брата. От этого мне становится еще веселее. Узнав, где живет Наоки, я иду внутрь пагоды, когда меня окликает Дер. Послушай, Рен, вот что я вспомнил. Мы тут недавно в Хукоу заглядывали, в трактир. Название не припомню. Короче, неважно перебивает его ярн. Трактирщика вроде янисом зовут, так мы там с этим недоумком кивок в сторону брата. А прокинули на стойку, болтали, и о тебе разговор зашел. Так вот, тогда хозяин подошел и расспросил нас. О чем? Тороплю я близнецов. Говорит, твои друзья какие-то скоро в Хукоу будут, через неделю где-то, просили тебе весточку передать. Спасибо, на обратном пути поболтаем. «Общие знакомые у меня с Янисом только Юн и Лиу». Возможно, они все же одумались. Уже на подходе к двери в комнату на оке в нос ударяет приятный аромат жасмина. «Входите!» — звучит тихий голос девушки. «Когда я переступаю порог, сразу замечаю наставницу. Она сидит в кресле, опершись локтями о колени и спрятав в ладонях усталое лицо. Рен, ты был прав». «Я готова тебе помочь», — шепчет она. «С чего вдруг такие перемены?» — удивляюсь я. «Совсем недавно ты была другого мнения». Я перестала сопротивляться и открыла свой разум. Услышала, что он пытался до меня донести. «Он?» — нахмурившись, я пытаюсь распознать источник изменений в ее поведении. «Да». «Последний патриарх секты водного дракона».